Девятое. Ну, теперь, когда суматоха похорон и расследование утихла, у меня есть время оценить себя и свое положение. Немедленно возникает философский, метафизический, а может быть всего лишь физиологический вопрос, о каком себе я говорю, и что значит теперь у меня есть время. Ощущение времени исчезло. Для меня уже все едино, что день, что ночь, ну, о некоторых периодах длинных, насколько я могу судить, я не имею никаких воспоминаний, я бесплотен, тщетно смотрелся я в зеркала своей квартиры, ища отражение. его не было, телесных желаний больше нет, но я испытываю острые чувства, нет ни голода, ни сонливости, но есть нарастающий гнев» который отчасти смягчается смехом, когда я наблюдаю за муками своего убийцы. Я еще не знаю, на что способен, ибо я новичок в загробной жизни, и пока не выяснил, что в моих силах, могу ли я преследовать Гоинга как призрак? Раньше я никогда не задумывался о существовании призраков, и не особенно любил истории о них. Конечно, такой дух, как я, не может стать обычным примитивным привидением являться в дверном проеме или сидеть у камина, пугая входящих в комнату жильцов. Намеченная мною жертва живет в квартире, там нет камина. И, разумеется, я не стану как дурак сидеть возле термостата. Нет, обыкновенный банальный призрак – это не для меня. Конечно, бывают еще привидения в духе Генри Джеймса, те, что проявляются в виде влияния, вторжения в чужой ум, Они видны только людям в таком состоянии духа, что те не могут объективно судить об увиденном. Вот это я могу попробовать, или, скажу скромнее, на это я могу надеяться. Я пока не могу определенно утверждать, что собираюсь делать. О, я бы что угодно отдал за час разговора с Хью Макуэри. Макуэри обязательно помог бы, или во всяком случае высказал бы какое-нибудь мнение весьма авторитетное. Хью — странная птица. В молодости он был рукоположен в пресвитерианские священники. Духовный сан он принял по желанию родителей, но не вынес такой жизни и сбежал в журналисты. Он писал на религиозные темы и посвятил себя изучению метафизики. Но даже как метафизик он отставал от своих современников. Он попросту не желал шагать в ногу со временем. Его взгляды относились к докантианской эпохе – Возраст идеи, будь ей три сотни лет или три тысячи, не был для Хью причиной ее отвергнуть. «В этих вещах, — говорил он, — нет такого понятия, как движение вперед. Путь всегда лежит вглубь, а время там измеряется по другим часам. Но путешествие вглубь человек всегда совершает один, а потому, насколько можно верить тем, кто его совершил. Индивидуален ли этот опыт, или он хотя бы частично общий для всех?» Во время очередной нашей беседы у него в офисе, когда я как раз спросил его об этом, он сказал, «Я отвечу обоснованным «да», вслед за которым идет осмотрительное «нет». В этих вопросах требуется расположение мысли, которое я называю шекспировским. Иными словами, блаженная доверчивость ко всему, обузданная живым скептицизмом по поводу всего. «Но это же ничего не дает», — удивился я. Еще как дает? Это позволяет быть все время на чеку и открытым любой возможности. Это один из аспектов золотой середины, который мало кто понимает. Ты спрашивал, что происходит после смерти. Можешь верить во что угодно, но при этом ты с хорошей вероятностью окажешься неправ, ибо доподлинно никто ничего не знает. Да, ну как же все рассказы о том, что происходит во время клинической смерти, Об этом сейчас много пишут люди, у которых была констатирована смерть, и которых потом воскресили дефабриллятором или чем-нибудь там еще. Они утверждают, что стояли рядом с собственным телом и видели, как над ним, предположительно мертвым, трудятся врачи. на Этих рассказов сейчас слишком много, чтобы от них можно было отмахнуться. «А, ну да, но все эти рассказчики отсутствуют в теле не больше нескольких минут». А если, допустим, дефибриллятор не поможет, и они не вернутся? Многие из них говорят, что и не хотели возвращаться, им было приятно находиться, где они там находились, и не хотелось возвращаться ко всяческим бытовым дрязгам и обыденному бремени жизни. Но они, тем не менее, вернулись. Иначе ты не знал бы, что с ними происходило по ту сторону. А что же те, которые не вернулись? Как ты думаешь, что случилось с ними? — Никто не знает. Но многие утверждают, что знают. Разнообразные восточные мыслители много рассуждали на эту тему, и поверь мне, то, что они рассказывают, совсем не похоже на простенький христианский рай. Очень важный момент – то, что между смертью и последующим возрождением лежит период ожидания. Многие из этих мыслителей придавали огромное значение перевоплощением. Переселению душ – В каком-то смысле да, но все сложнее. Мы карабкаемся вверх и вниз по великой лестнице природы, и когда наконец дорастаем до человека, можем стать одной из многих разновидностей людей. Человеком-свиньей, человеком-собакой, человеком-обезьяной. Все это происходит на пути к становлению Буддой. Понимаешь, это великая цель. С ней связаны огромные привилегии. Чтобы в последний раз воплотиться на земле в виде человека, Господь с Будда старательно обеспечил себе рождение в правильный момент, в правильном народе, в подходящей семье, у достойной матери. Он не стал полагаться на случай. Довольно капризен для Бога, А, а я думал, ты не любишь, когда западная религиозная мысль усваивает идеи восточных религий. Я к этому отношусь с осторожностью но ну, нельзя сказать, что я этого не люблю. Я не люблю попыток превратить западных людей в восточных. Если из человека не вышло христианина, хороший буддист из него тоже вряд ли получится. Решая, во что люди могут поверить всерьез, нельзя пренебрегать фактами географии и расы. Но тебе не обязательно доверяться восточной мысли». Сведенборг твердо верил, что новой жизни предшествует период ожидания, а уж он был западным, дальше некуда. «А я ничего не знаю про Сведенбурга. «Слишком многие о нем ничего не знают. Великий мыслитель, но сложный для постижения. Прекрасный ученый, который потом стал, что называется, мистиком, поскольку рассуждал о вещах невидимых и недоказуемых, которые, однако, человек с подходящим складом ума может обдумывать». «Например, такой человек, как он. Ну, если ты ничего не знаешь о Сведенбурге, то, надеюсь, слышал хотя бы про Уильяма Блейка, да? Хорошо, не возмущайся. В нынешние времена упадка не приходится рассчитывать на эрудицию слушателей. Я полагаю, ты прочитал все его стихи, но пропустил книги пророчеств». Преподаватель сказал, что их не будет на экзамене. «Ну да, слишком трудное чтение для мелких умов». Они потрясающие. Ощущение такое, словно тонешь в овсянке, которая тебя при этом весьма калорийно питает. Короче, и Сведенборг, и, как я полагаю, Блейк усиленно закивали бы, доведись ему видеть описание Бардо. Бардо — это тибетский термин, некое состояние бытия. Пугает до потери рассудка местами. Например, встреча с восемью гневными богинями. Будто проходишь голым через очень длинную механическую автомойку. Тьма, устрашающий шум, и тебя все время бьют, шлепают, окатывают сверху и снизу водой, мурыжат и оскорбляют действием, и, наконец, ты являешься на свет очищенной, смиренной и готовой к возрождению в той форме, которой на этот раз заслуживаешь». «Я лучше пропущу это самое Бардо», — сказал я. «Если получится. В любом случае, ты кельт, как и я. Если нам на том свете уготовано чистилище, я очень надеюсь повстречать там Арауна, Бригиту, Рот или Гвентерброн, женские божества. Я думаю, при встрече с кельтским женским божеством у меня больше шансов, чем с восемью гневными». И... Какие у нас основания полагать, что предельная реальность неженского пола? Нас с тобой растили в твердой уверенности, что бог мужчина. Именно поэтому в том числе я снял рясу и бежал сам вона. Провалить они, эти мужские боги, законодатели и судьи, бесконечно уверенные в своей правоте. К ним с шекспировским расположением ума не подойдешь. Нет-нет, мальчик мой, Высь нас ведет Именно вечная женственность, как весьма удачно выразился Геота, разменяв девятый десяток. О, Боже, Гета. Но я так и знал, что ты до него дойдешь. Да, Геота, он стоит целого полка твоих богословов. Спорить с Ю было бесполезно, когда он так бойко пыхтел трубкой, в нем бушевал кельский дух. Если у Хью есть небесный покровитель мужского пола, это, несомненно, Огма, кельский бог, красноречия. Кельты считали золотом слово, а не молчание. Спорить с таким человеком безнадежно, ибо он умело орудует иррациональным и не относящимся к делу, что, надо сказать, придает великолепный размах его богословским построениям. В них любое убеждение ценно и любое абсурдно. Когда тебе напоминают о мелкотравчатости твоего собственного интеллекта перед лицом великих тайн, это действует освежающе.